Ужинать малыш должен не позднее, чем за час-полтора до ночного сна. Если же вы будете укладывать ребенка сразу после еды, то, как правило, спать он будет беспокойно, отдохнет – плохо. В режиме дня вы непременно найдете место для прогулок на свежем воздухе. Зимой две прогулки в день, часа по два – Весной и осенью длительность прогулок увеличивается в зависимости от погоды. Летом же, собственно, весь день малыша должен проходить на свежем воздухе. Чем именно заниматься во время бодрствования, в огромной степени определяется укладом жизни семьи, ее составом, тем, сколько времени могут уделять малышу взрослые. но в любом случае вы постараетесь чередовать спокойные занятия с подвижными играми будете давать ребенку возможность поиграть одному постепенно он должен научиться считаться с тем что есть момент когда все заняты и он должен занять сам себя. если малыш посещает детский сад то его домашний режим обязательно должен быть согласован с детсадовским. Этот режим должен соблюдаться и в те дни, когда ребенок в детский сад не ходит. Бывает, что ребенок по утрам встает с трудом, но ничего не поделаешь, пора собираться в детский сад. Остается одно – вечером укладывать его спать пораньше. Кормить ли дома малыша, если он получает завтрак в детском саду? Все зависит от того, когда вы его будете. Остается в силе правила – Не позже, чем через час после ночного сна, малыш должен поесть. Так что, если вам приходится будить его рано, далеко добираться, покормите его, но ну, немного, чтобы он мог с аппетитом съесть горячий завтрак в детском саду.